Глава вторая После обеда нефедов отправился на пляж. Немного полежав на горячих камнях и разогрев тело под палящими лучами полуденного солнца, Борис с разбегу влетел в холодное море, подняв тучу брызг. Выскочившая из медпункта медсестра сердито кричала ему вслед. По возвращении нарушителя наверняка ожидали скучная лекция о вреде для его сердечной системы контрастных перегрузок. Но это будет потом. А пока он яростно рубил руками тугую воду, плыл долго, и только когда тренированные выносливые мышцы налились свинцовой тяжестью, мужчина перевернулся на спину, успокаивая дыхание, взглянул на далекий берег. Отсюда открывался отличный вид на пансионат. По всему склону Зеленой горы прилепились его белоснежные корпуса. Пляж выглядел тонкой желтой полоской у подножия зеленого великана. Немногочисленная в этот послеобеденный час загорающая публика казалась россыпью лениво шевелящихся на солнце букашек. Одинокий половец оказался на границе двух безбрежных стихий моря и «Небо». Его расслабленное тело словно парило, почти невесомое. Возникло чувство полета, но не такого, как в самолете. Борис чувствовал себя птицей, степным орлом, раскинувшим руки крылья, восходящих в воздушных потоках. Под лаское покачивание волн мысли рождались такие же спокойные, наполняющие сознание радостной силой. Сегодня вечером должна наконец приехать Ольга с сыном. Борис, наверное, в тысячный раз за последние две недели представлял, как скажет жене о том, что страшно виноват перед ней. Но ведь они столько пережили вместе, чтобы так просто разойтись. Нет, их отношения еще можно починить, и он сделает для этого все возможное и невозможное. Внезапно со стороны берега послышался нарастающий гул приближающегося катера. Парень с подлетевшей моторки сообщил Нефедову, что его вызывает по какому-то срочному делу сам начальник санатория. Что случилось, лодочник не знал. В кабинете начальника санатория Бориса ожидал крайне неприятный сюрприз в образе непонятно-зачем приехавшей сюда Зинаиды Красовской. Но среди местного персонала визит знаменитой киноактрисы произвел грандиозный фурор. Еще в фойе административного корпуса Нефедова удивила толпа врачей и других сотрудников, поваров и даже работяг в спецовках сантехников и озеленителей. «Наверное, партсобрание намечается», — решил Борис. Но оказалось, что растревожил сонную курортную заводь визит киноприма. Когда Борис только вошел в кабинет, Красовская вела непринужденную светскую беседу под коньяк и фрукты в компании самого начальника санатория и его зама по хозяйственной части и главврача. Красавица задумчиво курила, слегка покачивая ножкой в аккуратной туфельке. Лишь изредка она одаривала собеседников подобием улыбки. Но не избалованным вниманием столичных знаменитостей мужчинам и этого было достаточно, чтобы чувствовать себя на седьмом небе от счастья. Еще бы! Сама Красовская, которую большая часть населения двухсотмиллионной страны привыкла считать бесплотной богиней с киноэкрана, вдруг материализовалась перед ними собственной персоной. «А я ведь в прошлом году был в столице и попал на премьеру большой стройки, где вы играли бригадира монтажников Степаниду Кузнецову», радостно сообщил гость начальник санатория. «Вы мне даже расписались на своей карточке». А еще я приглашал вас приехать к нам отдохнуть, и вы ответили, что подумаете. Если бы вы только согласились, я лично подготовил бы для вас лучший коттедж у моря». «Благодарю, но я вас не понимаю», — холодно заявила актриса, давая понять, что не расположена даже к самому невинному флирту. Но тут какая-то неожиданная мысль пришла ей в голову, и Красовская впервые обворожительно улыбнулась директору. «А, впрочем, я подумаю над вашим предложением». Может так статься что мне действительно потребуется задержаться тут на несколько дней для одного важного дела. Актриса действительно выглядела шикарно. На ней был строгий брючный костюм из тонкого английского сукна, светло-серого цвета, напоминающий по крою военную форму. При таллином платье Красовская предпочитала свободные деловые костюмы, которые смотрелись очень элегантно, а заодно скрывали грубоватое очертания ее фигуры. Для последней роли актриса выкрасила свои светлые волосы в каштановый цвет и коротко постриглась. Да и судя по жестам и изменившейся манере говорить, она все еще не вышла из образа коварной и мстительной английской шпионки, которую недавно играла. Эта почти мгновенно взошедшая звезда и за пределами съемочной площадки предпочитала носить маску загадочной значительности. Каждое ее слово должно было производить на окружающих совершенно особенный эффект. Красовская не говорила, а роняла слова. Нефедов невольно залюбовался бывшей возлюбленной. Конечно, хорошо выглядеть было ее профессиональной обязанностью, но теперь ее внешность показалась Нефедову почти безупречной. С момента их первой встречи прошло совсем немного времени, а она так изменилась. Громкая слава сделала свое дело. От детской наивности в глазах специфического северного говорка провинциальной робости не осталось и следа. Трогательный пухлый ротик сформировался и стал чувственным. Походка — низкий, усталый голос, ленивая грация, присыщенные львицы. Но главное, в ее характере поразительно быстро созрели такие черты, как женская агрессивность, даже стервозность. В перспективе эти качества грозили развиться в нечто закончена наступательная кто бы мог подумать что в душе этой некогда нежной и немножечко наивно провинциальной девчонки столь быстро начнут распускаться эти хищные цветы впрочем возможно при первой их встрече борис просто не понял что имеет дело с гениальной от природой актрисой умеющей сыграть нужную роль не только на сцене ведь в свои двадцать с небольшим зинаидом уже обладала жизненным опытом и стальной хваткой опытные стервы. Стоило Нефедову появиться на пороге кабинета, как гостя сразу забыла про своих кавалеров. Не ожидал, началось инаидо специфичное женского вопроса, обычно задаваемого после длительной разлуки. При этом актрису нисколько не смущало, что при выяснении отношений с бросившим её любовником присутствуют посторонние люди. Нет. Почему так? Значит, не рад меня видеть? Не можешь сделать выбор? — Я уже выбрал. Двадцать лет назад. — Ты это про свою женушку? — Тоже мне, боевая подруга. — Кухонная фрау. Актриса звонко рассмеялась. Но папироса в ее длинных пальцах мелко задрожала от едва сдерживаемого гнева. Она смяла ее пепельницу вложив в движение руки всю свою ярость. — Хм... Вот ты, оказывается, какой, Борис Нефедов. Красовская откинулась на спинку стула, привычно щелкнула зажигалкой, вновь закурила, продолжая внимательно и даже удивленно рассматривать его. В помещении витал тонкий аромат французских духов. Этот запах женского благополучия и заграничной роскоши назойливо лез в ноздри и так не вязался с окружающей казенной обстановкой. Когда они только встретились от скромной и никому неизвестной студентки в ГИКа, пахло дешевой фиалковой водой. Это произошло в компании штатников. Так называли себя поклонники всего американского, появившиеся в Москве в конце сороковых годов. То, о чем многие здравомыслящие люди даже боялись подумать, юные представители сливок московского общества отважно объявили стилем своего существования. Впрочем, что-то подобное и должно было произойти. Тесное сотрудничество Советского Союза с США и Великобританией в годы войны против общего врага гитлеровской Германии, а также несколько первых послевоенных лет, посеяли в душах советских граждан первые опасные семена сомнений. Это в 20-е 30-е годы, благодаря тем же карикатурам весь остальной мир воспринимался жителями Советской России как темная зона. Там, конечно, властвовали человеконенавистнические эксплуататорские законы. Атипичный американец представлялся жителем первого рабоче-крестьянского государства либо угнетенным чернокожим тружеником, либо ненавистным миллионом пролетариев плакатным толстяком мистером Твистером в цилиндре и смокинге с сигарой в хищных клыках. Но с конца сороковых годов образ врага заметно поблек. Власть сама допустила в страну заразную западную крамолу, приоткрыв форточку в еще недостроенном железном занавесе. В 1945 году СССР наводнили трофейные и ленд-лизовские вещи, громпластинки, американские костюмы, открытки с видами горных курортов Европы и модных флоридских пляжей, предметы быта. От английского «lend-lizy» – давать взаймы, брать в аренду. Американская программа военных поставок боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия – различного снаряжения в период Второй мировой войны странам-союзникам по антигитлеровской коалиции. Закон о ленд-лизе принят в США в 1941 году. По заданию Сталина советские инженеры создали массивные имперские лимузины ЗИС-110 и ЗИМ по образцам американских Паккардов и Бьюиков. Правда, у них в Штатах на таких автомобилях ездили миллионы представителей среднего класса, включая квалифицированных рабочих. Но в СССР созданные по американским лекалам автомобили развозили исключительно чиновничью и партийную аристократию. В кинотеатрах шли трофейные немецкие и американские фильмы, в которых блистали звезды мирового кино и играла музыка в исполнении оркестров Глена Миллера каунта Бэйси». После страшных военных лет, смертельно уставшие от гимнастерок и скудных пайков, люди стремились к ярким цветам и эмоциям. Власти не сразу поняли, какие опасности могут занести вольные ветры перемен через неосмотрительно приоткрытую цензурную форточку. Неудивительно, что многим по сравнению с тяжелым послевоенным существованием в СССР страна небоскребов и Голливуда показалась запретным раем. Мифологизация жизни за бугром часто приводила к гротескному преувеличению богатства и технической продвинутости западного мира. Штатники представляли собой первый советский андеграунд, предтечу возникшего уже после смерти Сталина движения «Стеляк». В то время как все советские газеты чуть ли не ежедневно проклинали западный мир, особенно Америку, и все американское, небольшая группка молодых людей, как правило, это были дети высокопоставленных родителей, наслаждалась запретными плодами заокеанского рая. Они словно не жили в стране, в которой снова, как и в 1937 году, тысячи людей получали 25-летние лагерные сроки по надуманным обвинениям в связях с японскими, американскими и прочими разведками. Большинство советских граждан боялись даже близким людям сознаться в наличии хотя бы тени симпатии к стране, олицетворяющей собой мировой империализм. А эти ребята и девушки умудрялись со вкусом жить в убогом и ханжеском советском обществе, где значительная часть мужского населения спивалась от скуки и осознания отсутствия перспектив, а молодые женщины равно превращались в старух от тяжелой работы и бытовой неустроенности, где культурная жизнь находилась в жестких тисках цензуры, а духовная – под неусыпным контролем идеологических органов КГБ. Кстати, в Третьем Рейхе, Тоже когда-то существовала кучка своих отщепенцев, преклоняющихся перед Америкой. В нацистской Германии их называли свингующими мальчиками. Как правило, это были дети преуспевающих коммерсантов, университетских профессоров, врачей. Они не интересовались политикой. Свингующим был чушь расизм и милитаризм. Поэтому они не состояли в нацистских организациях, таких как Гитлер-Югент и Союз германских девушек. В то время как штурмовики по всей Германии устраивали еврейские погромы, подвергали насильственной эвтаназии пациентов психиатрических больниц, эти беспечные гуляки проводили время на пикниках и вечеринках. Своим внешним видом, чрезмерно широкими и длинными плащами, мешковатыми пиджаками, длинными цветастыми галстуками, шляпами американского покроя, свингующие раздражали нацистских бонз Какое-то время с этими молодыми отщепенцами боролись фельетонисты и карикатуристы из ведомства министра пропаганды Йозефа Геббельса. Затем ими занялось гестапо. С началом войны часть неисправимых свингующих оказалась в штрафных батальонах на Восточном фронте, а часть — за колючей проволокой концлагерей.